Светло и не страшно. Человек в штормовке с нашивками студенческого строительного отряда пришел в деревню после полудня. Рано утром человек прибыл поездом на станцию в 20 километрах от районного центра и бродил по окрестностям, показывая прохожим, сотрудникам краеведческого музея, торговцам на рынке и даже охраннику в здании администрации старый конверт. Однако конверту было лет 30 с лишним. И все эти годы районное и областное начальство зарплату не зря получало. то упраздняло, то переформировала, то вновь создавала районы родной губернии, заодно с увлечением восстанавливая исторические названия, пострадавшие от богоборческой власти. Так, отправляясь в село памяти латгальских партизан, находящееся в Октябрьском сельском округе, человек в штормовке не прошло и полусуток добрался до села Космодемьян сельского округа Воротно, названного по Большому озеру и относящегося теперь к соседнему району губернии, а не к тому, что указано на старом конверте. Хорошо, что не принято переименовывать озера и реки. Село большое, на холме, с огромным полуразрушенным храмом. На поросшем травой куполе виднеется свежий деревянный крест. Под холмом озеро Воротно. Здравствуй, озеро. Видел тебя на карте. Причудливую обширную загогулину, похожую на кудрявую грузинскую букву, со множеством бухт, затонов и плесов. Было жарко. По грунтовке шел человек, глядя, как она шаг за шагом превращается в травяную дорогу. Ширится травяная полоса, а потом и глинистые в сухих трещинах колеи становятся двумя полосами подорожника. Дети на велосипедах с надувными плавсредствами попались навстречу и поздоровались. Дома в деревне пронумерованы аккуратно и крупно, бело-синими квадратными табличками, и человек легко отыскал нужный дом на самом краю. Выкошено, как хорошо. Живут, значит. Калитка закрыта, проволочная петля накинута на колышек. «Дома есть кто или нет?» Войти? А что сказать? Надо как-то представиться, наплести, наврать. Нет, не надо вот так ломиться, мало ли. Человек устал, проголодался, и его опять начинал одолевать мерзкий писк насекомого в голове. Вдруг вообще не та деревня? Куда я приехал? Правда, что ли, с ума сошел? На днях перепутал январь и янтарь. Пришлось вспоминать, кто из них месяц, а кто камень. Почему я решил, что мне сюда надо? Почуял, что здесь правильно, что здесь будет хорошо. Точно рехнулся. Войти, что ли? Небось, полторы старухи в избе сидят. Напугают только. Подожду, может, выйдет кто. В стороне от калитки в тени большого валуна дремала увесистая пестрая кошка. Кверху пузом валяется, не боится никого. Непуганная. Человек присел на валун рядом с кошкой. Она посмотрела на него и подмигнула дважды. В далеком большом городе в это время уже распространяли его фотографии со словами «пропал человек». Родные и друзья говорили о нем, и некоторые чувствовали что-то вроде угрызений, чего-то такого типа совести. Человек устроился на валуне поудобнее. В тени прислонился к замшелому деревянному столбу ворот. Кошка не возражала. Это понравилось, обнадежило. Вечером было жарко и оранжево. Женщина вышла из леса в резиновых сапогах и косынке, с корзиной и палкой. Шла медленно, еле плелась. Подошла к калитке. Поставила палку. Рукой потянулась к проволочной петельке и увидела человека, сидящего на валуне. Человек встал. Наврать что-то, наплести, представиться, поздороваться. Вглядываясь в его лицо, женщина медленно опустила на траву свою корзину, полную подосиновиков, и теперь смотрела на человека так, словно находила в его появлении что-то невероятное, сверхъестественное. Она даже несколько раз открывала и закрывала рот, желая или решая что-то сказать и передумывая, и то протягивала к нему, то опускала руки. Войдя в калитку, она молча, ошарашенно поманила человека за собой. На высоком крыльце разулась и ушла в прохладный бревенчатый сумрак дома. Вернулась с полотенцем, кивнула на железный рукомойник. Человек с наслаждением умывался и пил воду из рукомойника, пахнущую, как в далеком дачном детстве. Разулся и босой поднялся на крыльцо. На терраске с цветными стеклами пахло маринадом. Словно одолеваемая сложными думами или находясь под гипнозом, женщина двигалась медленно, также ошеломленно глядя на своего гостя. Но постепенно собрала на стол молодую картошку в мундире, ноздреватый серый хлеб, свежие крепкие огурцы. Съела одну картофельную и огурец. Нигде не заболела, но больше не хотелось. Молчали оба. За домом начиналось поле. Вечером было очень долго светло. Женщина принесла подушку и плед, положила на топчан, сидела на корточках перед комодом, рылось в белье. Из ящика пахло полынью. Вместо просто не постелила на топчан старую с вышивкой скатерть, смотрел на вышитые васильки. Было похоже на что-то давнее, виденное в детском сне или придуманное в старой студенческой работе, о которой забыл сто лет назад, а теперь вот оно. Женщина ушла в комнату, а человек сидел за столом. Он привык не спать, сперва, чтобы не приснилось ничего, о чем будешь тосковать, проснувшись, а потом в Макдаке, чтобы не обокрали не привязались менты. В шкафу со стеклянными дверцами теснилось никчемное барахло, а верхнюю полку занимали книги. Вытащил наугад том потолще. Это был перечень почтовых отделений СССР. «Целый том». полных хуторков, аулов, горных сел, городишек, поселков, железнодорожных станций, средневековых городов и новых научных центров. Человек знал, что плакать нельзя хотя бы потому, что никто не пожалеет. Чтобы не заплакать, человек укусил себя за руку побольнее, но не помогло. Тогда он заплакал, стараясь потише, чтобы не потревожить незнакомую женщину, изумленной и доверчиво приютившую его. Сидел в бледных сумерках летнего рассвета и плакал над книгой с именами городов и поселков исчезнувшей страны. Казалось, что день будет пасмурным, а это просто солнце еще не взошло. Женщина в длинной холщовой рубашке прошла мимо, взглянула мельком. Ее долго не было, только шорох в саду и бряканье железного рукомойника. Шорох, шорох, как шепот. Человек вышел на крыльцо. Дождь шел осторожно, тихо, чтобы никого не разбудить, и солнце вставало на другом конце поля. Женщина вернулась, промочив подол рубашки. Держала что-то в горсти. Сказала серьезно и терпеливо, как доктор захворавшему мальчику. «Смотри, это грибной дождь. Ровно пятьдесят капель свежего грибного дождя на рассвете. И уснешь крепко. Проснешься здоровым. Проверено. Нельзя не спать. На!» Наклонился и выпил влагу из ее ладони. Остались в ладони черные ягоды. Несколько. «Не бойся, это Ирга». Послушался. Ягоды сладкие, терпкие. Она все держала перед ним раскрытую сырую ладонь. Он смотрел на линии жизни и судьбы. Он уже видел их однажды, спросил. «Это ты?» Удивился своему голосу, отвык. «Не знаю», — честно сказала она. «Но бусы из дынных косточек показать могу». Тогда он опять спросил. «Знаешь, чей это дом?» «Не сейчас», — попросила она. Смотрели друг на друга долго, молча. «А ты?» — спросила она. «Это ты?» Кулак затылки разжался, ультразвук смолк, стало светло и не страшно. На чердаке возились просыпаясь ласточки. «Это я. Просто я очень замерз на похоронах друзей».